Можно поплыть ближе к левому берегу, а еще лучше к правому. Можно перетащить и багаж и лодку волоком по сухому берегу. Можно. Первый вариант возвращал нас вновь к урокам арифметики, к исчислению крейсерской и среднесуточной скорости. Второй вариант мог оказаться вообще последним для нас вариантом. Осуществить третий вариант мешали густые заросли и бурелом, на расчистку которых потребовалось бы очень много времени. Порог-то растянулся километра на полтора. Остальные варианты относились к области чистой фантастики. Мы вернулись к лодке. Сторожок, воткнутый на берегу, показывал подъем воды на 80 слишком сантиметров. Это менее чем за час. А день близился к вечеру. Надо было решать. «Ну, поехали», — сказал я, не двигаясь с места. «Поехали», — ответил Миша, ковыряя сучком муравейник. Я взял другой сучок и стал ему помогать. Это занятие нас увлекло. Но когда на месте муравейной кучи обнажилась земля, изрезанная ходами насекомых, наш разговор возобновился. «Поехали», — сказал Миша. «Поехали», — ответил я, отыскивая глазами другой муравейник. И мы снова принялись за свою разрушительную работу. А не расшибет в камнях? Отбрасывая сучок в сторону, высказал сомнение Миша. Вряд ли. Скорее всего, просто водой захлестнет. Что-то не хочется. Представь себе и мне тоже. Тогда давай будем думать. И мы, расковыряв еще два муравейника, придумали. Привязали к носу лодки бичеву. Я сел в корму, а Миша остался на берегу и стал постепенно разматывать бичеву так, как это делают, когда запускают бумажного змея. Я, медленно всплывая по течению, отталкивал лодку веслом от камней. Когда бичева кончалась, Миша кричал «Все!». Я подтягивался к берегу, хватаясь за кусты руками, и, закрепившись, в свою очередь орал «Иди!». Миша бросал бичеву прямо в воду, я выбирал ее в лодку, там сматывал в кольца, выкидывал конец на берег, и все начиналось сначала. Так мы очень быстро дошли до самого опасного места, до слива, где вода, перескочив через камни, падает вниз почти отвесно. И тут случилась маленькая неприятность. Привычным движением я оттолкнулся от берега. Миша стал распускать бичеву. Лодку несло прямо на камень. Невелика беда. Я изловчился, намереваясь ткнуть его него веслом и тем самым отодвинуть лодку в сторону. Но в тот момент, когда я замахнулся, Миша крикнул «Все!». Бичева натянулась, и лодка с разгону боком въехала на камень. Тотчас поднялся белый гребень волны, сломился и упал в лодку. За ним другой и третий. Лодка задрожала и накренилась. Еще несколько таких ударов и перевернется. Я закричал «Отпускай бичеву Но Миша ничего не слышал. Рев порога заглушал слова. Что делать? Решали мгновение. Я выхватил из кармана перочинный нож, раскрыл его и полоснул по бичеве. В тот же миг волна катила меня с ног до головы. Деревья на берегу перекосились. Перед глазами встала белая пелена. Я понял, что лодка, соскочив с камня, попала под вал. Но к великой моей удаче, концом, а не боком. Вал прокатился, не залив совсем лодку. А я очутился в самой чертомели порога. Схватившись за весла, я стал выгребаться к берегу. Однако причалить здесь оказалось нелегким делом. Волны были хотя и меньше, чем в самом залавке, но толклись и метались в таком беспорядке, словно в огромном котле с кипящей водой. Еле-еле выбрался я на берег. После этого больше часа ждал Мишу, пока тот пробрался ко мне сквозь бурелом. Приближался вечер, а вместе с ним, значит, и дождь. С запада уже, как всегда, ползли неизменные тучи. Лезть во второй залавок сейчас не было никакой охоты. Мы устроились на ночевку, И право никто и никогда не пел нам такой славной колыбельной песни, как порог широкий в эту ночь. Утро наступило великолепное. Солнце весело играло на вершинах деревьев. Небо особенно синее и глубокое. Куда девалась вечерняя хмарь? Плыв в такую погоду одно удовольствие. Едем скорее. Едем. В нижний залавок спустились легко. Как ни говори, опыт – великое дело. На реке все время зыбь. То бунтует еще подпорожный прибой, то раскинется шевера. А не то просто... «Редкая гряда камней загородит реку». «Интересно», — задумчиво сказал Миша. «Широким ли окажется порог крутой, ежели широкий оказался таким крутым?» «И еще интересней», — поддержал его я, — «как скоро нам придется с ним познакомиться?» «А что тебе говорил об этом этот знаток порогов, который обещал пройти широкий незаметно?» «Он говорил», — сказал я неуверенно. «Он говорил, что от широкого до крутого...» «Один шаг», — быстро добавил Миша и привстал. «Смотри, пожалуйста». Впереди прыгали знакомые уже нам белки, — слышался густой рев. Тревожная находка. От берега до берега залегли каменные глыбы порога Крутого, скрытые под водой. Но присутствие их чувствовалось. Зеркальная поверхность реки перед этой грядой вдруг искажалась. Повыше камней она вгибалась, над самыми камнями выпирала бугром, а дальше все мешалось. Волы набегали одна на другую, ударялись, отскакивали и стремились вперед. Новый камень, впадина, бугор — И опять бесконечная безудержная пляска волн. Правый берег обрывался утесом, кое-где рассеченным узкими извилистыми ущельями. Левый спускался сравнительно от лога, но гранитные глыбы здесь таращились крупнее. Весь слив воды давил под этот берег, и от того прибой здесь бушевал с невероятной силой. Чувствовалось, как от ударов волн вздрагивает земля. Я шел левым берегом. Миша остался у лодки готовить обед. И соображал, где и как нам безопаснее будет проплыть через этот порог. Получалось, что нигде. Так я прошел более километра. Река повернула влево, открылась перспектива еще на километр. И что же? На всем протяжении также пенились мутные волны и также злобно хлестались в берега. Плавник, прижатый прибоем, скрипел и скрижетал, ударяясь о камни. Прибрежные тальники, затопленные почти до самых вершинок, раскачивались, как трава от ветра. Прыгать по камням надоело. Я поднялся по косогору и вошел в бор. Кисленький запах нагретого солнцем муравейника после сырости и холода реки мне показался чудо каким вкусным. Тропинок здесь, разумеется, никто не протоптал, а в громоздились такие костры, что я порой останавливался и думал, что лучше, перелезать мне через верх или ползком пробираться под ними. Наконец, запыхавшись и изрядно поцарапав лицо, я добрался до поворота. Еще километр открылся взору, и этот километр показался мне еще грознее предыдущих. Здесь рев порога был положительно нестерпим, даже на в висках. Посреди реки поднимался шапкой невысокий гранитный остров. Игрою волн на его вершину забросило громадное дерево, вырванное с корнями ураганом. Сучьи воткнулись в трещины между камней, а ствол течением завернуло поперек стремнины. Под напором воды он раскачивался, как гибкая жердинка, и когда спружинив распрямлялся, так гулко хлопал по воде, будто стреляло тяжелое орудие. Брызги сплошной завесой висели над островом. Играла нежная многоцветная радуга. А дальше виднелся опять поворот, и волны стремительно убегали к нему. Только там был конец порога. Долго сидел я, раздумывая. Нет, держась левого берега, плыть невозможно. За лавком здесь не было числа, и все они складывались из широких и плоских камней, едва скрытых водой. Замаскированный враг хуже открытого. Правый берег отсюда казался более удобным. Виднелся большой затон, но зато в самом изголовье порога в реку уперся высокий гранитный бык. Под ним клубились косматые волны, и миновать его можно было двояко, или проплыть на ура, или перетащить лодку поверху через утес. Решив сократить путь, я пошел обратно не берегом, следуя извилинам реки, а напрямую, через бор. Вскоре я забрался в широкий лог. Куда не обращался мой взгляд, везде громоздились бесконечные груды камней всех комбинаций и размеров. Огромные глыбы гранита поросли серыми лишайниками, и только кое-где в расселенных пробивались чахлые сосенки, и то большинство из них торчало сухостойником. Я прыгал с камня на камень, иногда срывался, и стремглав летел вниз, в щель, рискуя сломать себе шею. Иногда становился перед такой китайской стеной, что вынужден был вступать и искать обход. Я смертельно устал и смертельно хотелось есть, а конца этой мертвой долине не предвиделось. Выбрав камень поглажей поудобнее, я прилег на нем отдохнуть. От долгого прыгания по камням у меня ныли ноги. Я лежал и не мог набраться решимости встать и пойти дальше. Не то лень, не то дрема сковала меня. Сбоку послышался легкий шорох. Затих. Опять повторился. Мышонок, верно. Возникает ленивая мысль, и дрем у меня одолевает сильнее. Я знаю, что человеку, разгоряченному ходьбой, спать на холодном камне опасно. Можно простудиться. Хочу встать, но никак не найду тот мускул, который должен меня приподнять. Шелест опять повторился. Еще ближе ко мне. Наконец я повернул голову и... Сразу подскочил на полметра. В двух шагах, свернувшись в кольцо и вытянув вверх голову, на камне застыла серая змея. Ее злые глазки пристально смотрели на меня. Это было так неожиданно, что я и не подумал пришибить ее, опустился на утек. Зато усталость как рукой сняла, и я быстро добрался до лодки. Миша, не спросив меня ни о чем и сам не сказав ни единого слова, протянул клочок замытой дождями газеты. Я повертел ее и ничего не понял. «Насыпать соли?» Миша сокрушенно покачал головой. «Эх ты, следопыт!» – сказал он. «Приглядись хорошенько, что это за газета, а я добавлю только, что нашел ее вон под тем кустом». Я прочитал обрывок, и с одной, и с другой стороны. Какая-то заметка о ходе ремонта комбайнов и спортивная хроника. «Ну и что?» – спросил торжествующий Миша. «Да как тебе сказать? Ну, всыпали какому-то локомотиву здорово, четыре гола заколотили ему. Такой вратарь стоял, мечи пропускал». «И все?» «Нет, не все. Комбайны для колхоза «Новый путь» ремонтируются плохо». «И все?» «Да, в основном все. Тут и читать больше нечего». «А какая это газета? Как ты думаешь?» Я взглянул еще раз на пожелтевший листок, и тревожная догадка мелькнула у меня в голове. «Красноярский рабочий?» «Определенно!» «Почему ты в этом уверен?» «А вот, читай это место. Схватка становится все жарче. Вот левый инсайд передает мяч к центру. Оттуда он мчится, как судьба, прямо к воротам локомотива. Удар и мяч в сетке. Зрители шумно аплодируют и облегченно вздыхают. От Енисея потянул легкий ветерок, стало немного прохладнее». «Ну, где еще, по-твоему, есть Енисей?» «А теперь ты припоминаешь, когда сборная влепила локомотиву 4 гола?» «Помню», — глухо сказал я. «Это было как раз накануне нашего отъезда». «Значит, ты думаешь...» «И думать нечего. Ясно вполне, что проходили наши ребята. Не дождавшись нас, пошли нам навстречу, и мы разминулись». «Но погоди...» — ухватился я за еще один маленький довод, опровергающий убийственное Мишино предположение. «Но погоди, ведь газету читают многие, а случайное совпадение дат еще ни о чем не говорит». «Да...» значительно сказал Миша. — Но не забывай, что мы находимся в глухом месте, где не часто разгуливают люди с газетами. А главное, мы сейчас не в Красноярском крае, а в Иркутской области, где издается своя газета. Это был такой аргумент, которого испугался и сам Миша. Что же теперь делать? Лапша раскисала в котелке, а мы сидели, подперев щеки руками, и думали. Миша первым нарушил молчание. — Разминулись мы, это бесспорно. — Я тебе тысячу раз говорил, что надо плыть только левым берегом. — Говорил, говорил. Вот и говорил. «Ну, куда теперь? Вперед поплывем или обратно подадимся?» «Ты это серьезно?» «Что серьезно?» «Что обратно надо подаваться?» «С чего ты взял?» «Я сказал, вперед поплывем, а насчет обратно – это просто риторический оборот речи». «А что, если действительно наши ребята прошли?» После короткого раздумья сказал я. «В Костиной узнаем», – заметил Миша. «Но тогда нам возвращаться будет еще труднее». «Да. А если они не прошли и ждут нас в Костиной?» «Но ты же сам утверждал, что не прошли». «Не я утверждал, а газета. — Постой! — сказала, вставая. — А хорошо ли ты осмотрел то место, где лежала газета? Может быть, там еще что-нибудь найдется? — Хм, не подумал. Пойдем посмотрим. Но поиски нам не дали ничего. Под кустом, где лежала газета, не было ни кострища, ни записок в бутылках, и даже трава не была примята. И мы решили плыть. Штурм высоты. Это меньше всего походило на путешествие в лодке. Скорее, это было знакомое нам восхождение на красноярские столбы. С той лишь только разницей, что на столбы обычно взбирались с мешками за плечами, а с лодкой – никогда. Порог крутой, мы предпочли обойти посоху через утес. Благо, лодка у нас была не тяжелая, бичева очень длинная. В разных рычагах и блоках лес не отказывал, а собственной энергии хоть отбавляй. Узким извилистым ущельем, а вернее расселенной в утесе, мы поднялись, таща за собой лодку. Немного страдало самолюбие от того, что приходилось не в лоб брать препятствия, а обходить их, хитря, Но ведь нигде и никем еще не было доказано, что чумские пороги доступны для плавания. Вспомнилось и предостережение, сделанное нам в Нижнеудинске, хозяином лодки. И это утешало. Тем или иным способом, но мы неуклонно продвигались вперед. А разумная осторожность – это не трусость. Утес был взят, лодка стояла наверху. Оставалось сюда доставить багаж. Для этого нам пришлось прогуляться по головоломной расщелине дважды. И когда все уже было закончено, и можно было растянуться у гостеприимного пылающего костра – Отдыхая перед не менее канительным спуском лодки с утеса ниже горла порога, я вспомнил, что на берегу, на камнях, осталась пустая консервная банка. «Ну и не велика беда», — сказал Миша, махнув рукой. «Стоит ли еще расходить ради пустой банки?» «Нет», — ответила словами Тараса Бульбы. «Не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам». И стал спускаться к реке. Обидно было отдать порогу даже такому, как крутой и пустую консервную банку. Но главное заключалось не в этом. Банка удачно пополняла наш набор кухонной посуды, которой никак не хватало. Солнце стояло в самой верхней точке небосвода, упершись прямыми лучами в утес. От камней веяло жаром, босые пятки так и припекало, задержись без движения одну секунду. Я решил, прежде чем начать взбираться обратно, немного освежиться в студенной воде. Разделся, забрел не так далеко от берега, чтобы не угодить в быстрину. Сплыл метров на сто вниз по течению, встал на ноги. Бездумно кинул взглядом утес и тихо ахнул. На одном из его многочисленных уступов, зацепившись, или скорее нарочно зацепленный, За куст акации белел, отблескивая на солнце, большой лист бумаги. Он не был виден с того места, где мы разгружали лодку, но отсюда, с реки, не заметить его было невозможно. Ясно было, что это сигнал, оставленный для нас пешеходами. И, несомненно, на листе бумаги было что-то написано. Не подумав даже, как пешеходы могли оказаться на правом берегу Уды, и почему они прицепили свое послание на утес над самой стремненной порога, Я наскоро оделся, бросился на штурм высоты и запрыгал по уступам, предвкушая всю сладость того момента, когда я положу перед Мишей письмо пешеходов и скажу ему «Эх ты, следопыт!». Чем выше взбирался я, тем подъем становился труднее. Уступы, которые снизу представлялись надежными широкими площадками, на деле оказались рассечены глубокими трещинами. Камни под ногами шатались, иногда от них отламывались осколки и, шелестя по обрыву, сыпались в реку. Бывало и так, что, облюбовав себе путь по узкому барьеру, я заходил в тупик. Передо мной возвышалась гранитная стена, взобраться на верхний уступ которой не было никакой возможности. Не хватало моего роста на полтора-два метра. Тогда я возвращался на исходные позиции и бросался штурмовать высоту с другого направления. Так или иначе, но я достиг своей цели. Она была настолько близка, что я уже отчетливо видел, это не лист бумаги, а газета. Газета «Красноярский рабочий». Оставалось подняться по наклону настоящему камню, ухватиться руками за куст акации, подтянуться на площадку и газета будет у меня в руках. Но камень круто наклонен в сторону реки, даже на четвереньках не удержишься. Я лег пластом на живот и пополз, избиваясь, как ящерица и цепляясь пальцами за каждый выступ на камне. Все время не покидал ощущение потери равновесия. Казалось, при голову головы чуть повыше, и сила тяжести, как клин, войдет между мной и камнем, отдерет от него и сбросит вниз, в порог. Невзирая на боль, я ухватился за колючий ветвь акации и выбрался на покрытую лишайниками верхушку камня. Вот оно, в руках, послание пешеходов. Но сколько я не разглядывал газету... Ни малейшего следа какого-либо письменного сообщения на ней обнаружить не мог. Один угол газеты был оторван, бесспорно тот самый, что мы нашли на левом берегу реки. Видимо, его туда перебросило ветром. Все становилось теперь уже совершенно непонятно. если только продолжать считать, что газета принадлежала пешеходам, а дата на ней стояла, действительно совпадающая с днем нашего выезда из Красноярска. Было непонятно, почему пешеходы оказались на правом берегу. Было непонятно, почему они, укрепив газету на видном месте, ни единого слова не написали на ней. Было непонятно, почему даже не сделано никакого знака, что газета принадлежит именно им. Возможно, они не рассчитывали, что мы полезем доставать ее с такого головокружительного утеса, и поэтому ничего на ней не написали. Но тогда что означает белый сигнал в горле порога? Открытый путь? Вряд ли это кого убедит. Я со злостью скомкал газету и сунул ее в карман. Нет-нет, сказано – плыть до Костиной. И если пешеходы ушли оттуда, так пусть и пеняют на себя, пусть так и ходят пешком, пусть идут куда угодно – в Нижний Удинск, Венесейск или обратно в Красноярск. Все, точка. Я высоко стоял над рекой, и, вероятно, всего каких-нибудь 5 или 6 метров отделяли меня от вершины утеса. Но одолеть их было невозможно, путь преграждали совершенно отвесные скалы. Надо было спускаться вниз и искать боковых обходов. Я лег на живот, вцепился в куст акации, предварительно очистив его от колючек пирочинным ножом, и свесил ноги. Так постепенно я вытянулся на всю длину рук. Вспомнил, что прежде чем ухватиться за акацию, я довольно долго полз по наклонному камню. Сколько это было, один метр или пять метров? Определить теперь я ни за что бы не смог. Приподняться над камнем и посмотреть, как далеко до уступа, это значило почти наверняка упасть вниз. И не хватало решимости выпустить ветви акации. И, прилепившись к камню только тяжестью своего тела, начал сползать наугад. Сразу представилось, как из-под ноги у меня вылетает опора. Я шарю руками, пытаясь хоть за что-нибудь зацепиться. Качусь по наклонной плоскости быстрее и быстрее, ударяюсь об уступ и как мячик отскакивает от него. После этого я несколько раз подтягивался на площадку, где лежала газета, и снова пытался сползти вниз. И все с одинаковым результатом. Выпустить из рук акацию я никак не решался. Вот когда я по-настоящему понял поговорку, что на гору подниматься легче, нежели спускаться с горы. И дело тут было вовсе не в недостатке смелости. Действовали обычные законы механики, как в зубчатой передаче с хроповиком. В одну сторону вертишь колесо, поднимает тяжесть, собачка отчитывает каждый зуб и надежно в него упирается. Освободи собачку, отпусти колесо, и полетит все вниз, и никакая сила тогда не остановит. Вот и у меня получилось теперь такое колесо с храповиком. Не знаю, как долго я еще занимался бы физкультурой на этой камне, а живот себе я уже поцарапал изрядно. Если бы наверху, совсем близко от меня, не закричал Миша. «Ого-го!» Я понял, что он меня ищет. Может быть, даже ходил вниз к реке. Обрадованный я закричал. «Эгей!» И вскоре Миша появился на кромке утеса. Он глядел на меня изумленно. «Ты как сюда залез?» «Тренируюсь. Хочу сдать норму на альпиниста». С напускным безразличием сказал я, глядя на него снизу вверх. «Вот уже немного осталось. Сейчас возьму эту последнюю стенку». «Трудно, Сережа», – с сомнением сказал Миша. «Она же вовсе ответственная. Еще оборвешься. Я лучше подам тебе бичеву». «Бичеву? Нет, не стоит. А впрочем, давай, для скорости». «Я одну такую стенку уже взял. Нет ничего интересного». «Зря ты так. Один, без страховки», – упрекнул меня Миша. «Пустяки. И не это видали». Через некоторое время он вернулся с Бичевой, и я быстро выбрался наверх. Об истории с газетой благоразумно умолчал. Только высмеить меня мог за нее Миша, а разгадка все равно не отыскалась бы ранее Костиной. Электрический колун. «Как хорошая кошка-мышонка, так и дождь ловит нас повсюду, нападает из-за угла». Было совершенно безоблачное небо, ни малейшего дуновения ветерка, и вдруг, пока мы часок-другой вздремнули у костра, засверкали молнии, загремел гром, над лесом легли синие тучи, и дождь хлестнул такой, что мы подумали, не море ли целые привлекли с собой они. На скорую руку мы воздвигли балаган, приткнув его одним концом к высокой суховерхой лиственнице, но дождь успел сделать свое дело, промочил нас до последней нитки, загасил костер и размыл приготовленное для лепешек тесто, забытое нами возле костра. Дождь был очень теплый, и это примерялось с ним. Мы с Мишей сидели, прижавшись плечом к плечу, глядели, как вспыхивают в тучах яркие молнии, раздирая потом воздух оглушительными раскатами грома. Иногда ветвистые молнии рвались к самой земле, и мы спорили, обман это зрение, или в самом деле молния ударила в какой-либо земной предмет. Нам ни разу не приходилось видеть, как бьет молния в землю, и откровенно говоря, в это верили только из уважения к учебникам. Вот, например, метеоры тоже каждую ночь. Днем их не видно, бороздят небо сотнями. А много ли их падает на землю Ну, Тунгусский метеорит, ну, Сихоты Алинский. ну, там еще один-два-три и обчелся, так и молний. А вообще-то здорово было бы, рассуждал я, меж тем пришивая заплатку к голенищу Ичига, которыми мы запаслись в Нижнеудинске. Здорово было бы, если каждую молнию силой притягивать на Землю и всю ее энергию обращать на пользу человеку. Например, заряжать аккумуляторы, а потом, пожалуйста, что угодно, освещение, отопление, электрические двигатели... «Почему-то ставят громоотводы, и молния по ним уходит бесполезно в землю», – заметил Миша. «А чего вы проще с громоотводом вместе смонтировать и аккумулятор? Видимо, так почему-то нельзя». «Нельзя. Все можно. Только подумать надо как следует. А сейчас, если этого нет, так что же?» «Расточительство электроэнергии. Не жаль, не руками сделано. Природное. Так как дерево. Если в саду, его берегут. А если в лесу, пропади, не жалко». «Не в каждом лесу. Ну а молнии все зря пропадают». Решительно отрубил я. В этот момент грохнул такой удар грома, что меня заложило в ушах. «Ты знаешь», — сказал я, — «это определенно ударило где-то поблизости от нас. Наверное, в какое-нибудь дерево». «Дубы здесь не растут», — возразил Миша. «А молния, если бьет, так только в дуб». «Откуда ты это знаешь?» «Из басни Крылова». «Если ты считаешь иначе, назови мне другой литературный источник». Другого источника назвать я не мог. Между тем гроза продолжалась с неослабевающей силой. Дождь все время лил, обильный и шумный. Но когда взблескивала молния, он затихал на мгновение, а потом вместе с ударом грома с новой силой обрушивался на землю, будто гром широкой лопатой хлопал сверху по туче и выбивал из нее сразу все застрявшие капли. «Любопытно, какой же величины электрический разряд задержится в молнии, если бы перевести его в лошадиные силы?» – спросил Миша после особенно яркой вспышки, озарившей весь лес голубым светом. «До миллиона!» – веско сказал я, напрягая свою память, чтобы не срезаться, где я это вычитал в Большой Советской энциклопедии или в отравном календаре. Это все равно, что 17 тысяч автомашин, колонна которая растягивается на 80 километров и может поднять за один раз 50 тысяч тонн груза, больше, чем увезут 40 товарных поездов. Чудовищная сила. Да, но ведь эта сила существует только одно мгновение, вздохнул Миша. Разложи ее на длительное время, и окажется, что она и одну автомашину с грузом не увезет. Так надо использовать ее наиболее эффективную силу, силу удара, сказал я наставительно. Дрова, что ли, колоть? Насмешливо спросил Миша. Хм... Недурно. Хозяйственный инвентарь, электрический колонн. Можно скалы дробить», – возразил я. «Употреблять при строительстве горных дорог». Совсем близко сверкнула молния, едва не ослепив нас. Одновременно ударил и гром, отозвавшись к груди, как отзывается медь басовой трубы, когда неожиданно рядом с тобой заиграет духовой оркестр. Мне показалось, что молния ударила в скалу близ того места, куда я карабкался за газетой. «Побежали скорее смотреть», – закричал я. «Наверное, там сейчас вовсю катятся в реку разбитые камни» и мы помчались к берегу, невзирая на дождь. Нет, все оказалось на месте. Во всяком случае, не было заметно среди скал серьезных изъянов, хотя здесь и явно попахивало порохом. В расселинах бушевали целые водопады, земля не в состоянии была принять уже ни одной лишней капли дождя, и все избытки стремилось сбросить в реку. За плотной завесой ливня почти не виден был противоположный берег. Разочарованные мы повернули обратно, но сделав всего лишь несколько шагов, тут же отскочили назад. От вершины лиственницы, которой впритык был построен наш балаган, отделился и поднялся узкий и острый язычок голубого пламени, и в тот же миг над нею разрослась ветвистая молния. В следующий момент я прикрыл ладонями глаза и втянул голову в плечи, так больно отдался в ушах сухой резкий треск. А когда вновь овладел собой, увидел, что лиственница, дымясь, стоит расколтая надвое от вершины и до самого комля широкой трещиной, и в трещине бегают ленты огня. Еще сыплются сверху плоские чешуйки коры, и мелкие сучья, и хвоя. Балаган оброшился, словно сверху на него, как в детской сказочке. Сел медведь, всех воздавишь. «А если бы мы не ушли?» – заикаясь, спросил Миша. «Вот было бы дело!» «Молния бьет только в дубы!» – безжалостно сказал я. «Если ты теперь считаешь иначе, назови мне литературный источник». «Мы сами напишем его. Давай налаживать балаган, только подальше от лиственниц». И мы, опасливо поглядывая на горящее дерево, стали подходить к нему. Вот и Костина. Утром нас разбудила кополуха с выводком. По валежине она дошла до нашего балагана, и только тут, разглядев диковинку, напуганная склохтанем, взлетела на дерево. Вокруг расселись кополята. Услышав сквозь сон этот звук, я вскочил и схватился за двустволку. Встретился первый случай проявить свою охотничью сноровку и стрелковое мастерство. Солнце било мне прямо в глаза. Где-то в вершине сосны, как раз в лучах солнца, клахтала кополуха. Ослепленный ярким светом, я щурился, моргал и ничего не мог разглядеть. «Стреляй же, ну, стреляй!» Торопил меня Миша, тоже ошалело хлопая глазами. «Стреляй скорее, улетит!» «Куда стрелять? Не вижу я ничего». «Да вон она, вон она! Дай-ка мне ружье!» Я оттолкнул его, направил ствол в черное пятно и выстрелил. «Сидит, сидит! Стреляй еще!» Я выпалил вторичное. Каполуха шумом слетела с дерева, но с другого дерева. За ней стайкой запорхали кополята. Гнилой сучок я буквально раздробил картечью. С утеса порог сегодня казался не страшным. Можно было, не боясь никаких последствий, просто проплыть под утесом и так миновать самый трудный отрезок пути. Но не спускать же лодку опять на блоках обратно. Было жаль попусту царапать днище лодки о камни, в изобилии усыпавшие бор. Мы вырубили две гибкие жердинки, установили на них, как на полозье, лодку, впряглись и потащили к нижнему концу утеса, где брывистый берег переходил в отлогий спуск к реке. На встречу нам попался мальчишка лет девяти, без шапки. Волосы разметались, как осока на кочке, измазанной сажей, в рубашонке без пояса и закатанных выше колена штанишках. Однако характер у него оказался крутой. «Эй, вы кто такие?» – спросил он начальственно и почесал левой пяткой икру правой ноги. «А ты кто такой?» «Я?» «Узьма Рокотов». «А по должности?» «Тетя, исполнитель, А ты?» «Корова вчера у нас потерялась. А ну, показывайте, что у вас в лодке!» Дело принимало плохой оборот. Кузьма Рокотов определенно подозревал нас в краже коровы. «Вот что!» — сказал я ему сурово. «Коровы твои в лодке у нас нет. А сам ты, между прочим, очень похож на такого. «Да вы что это?» — перепугался он. «Меня кто здесь не знает?» «А мы вот не знаем. Откуда ты?» «Солнечного. Поселок такой будет впереди, над порогом». Путаешь, сказал я. Никаких порогов тут больше нет, а впереди будет деревня Костина. Так это где? Это еще не скоро. Сначала сочный порог был, потом тонской порог. А потом уже Костина. Как? До да Костины впереди еще два порога? А то как? Не врешь. Не вру. Право, пороги появлялись на нашем пути как грибы в мокрое лето. И густо, и в большом количестве, и везде, где придется. Ну что же, Коля так оправдался. А четверо парней здесь не проходили? «Нет, не проходили». «А кто же здесь тогда такие газеты читает?» Я подозвал Кузьму ближе, достал из кармана и показал ему газету. Кузьма выхватил ее, подозрения его снова усилились. «Наша? Мой тетя выписывает. Откуда взяли?» «Э-э!» Я так и поперхнулся. «А почему он выписывает Красноярский рабочий?» «Любит читать. Он четыре газеты выписывает». «Ну ладно, тогда иди». Он пошел. Однако делал крюк по лесу и все время из за деревьев следил за нами, пока мы спускали лодку к реке. Так верхний залавок был обойден, но впереди оставался еще один, особенно крутой и каменистый. Спуститься на бичеве в этот залавок было нельзя, гряда камней простиралась чуть не до середины реки, и мы договорились испробовать новый метод – буксир. Я надел водолазный костюм, то есть снял с себя всю одежду и храбро вошел в порог. Струя воды мне сразу ударила под коленки, я с трудом удержался на ногах. Взбираясь на камни и проталкивая лодку вперед, или опускаясь в щель волоча волочая ее за собой, я успешно преодолел более половины залавка. Еще две ступени и начнется затон. Лодка скользнула в щель, ее подхватила струя. А я еще поднажал в корму и наше судно крепко заклинилось между камнями. Неистово толкал я лодку. Бесполезно. Она только слегка шевелилась, поводя кормой, как таракан усами. Тогда я зашел вперед и потащил ее за нос. Опять не с места. «Может помочь?» Участливо спросил Миша, расстегивая ворот рубашки. «Не надо, осилю один». Ой «Ойли?» «Увидишь». И дернул лодку изо всей силы. Она послушно соскользнула с камня, а я, потеряв равновесие, оступился и ухнул в глубоченную яму. «И всплыл Петрополь, как тритон», — продекламировал я, взбираясь на камень. «Ну, знаешь, Сережа», — заметил Миша. «Ты не тритон. Для этого ты имеешь слишком длинные уши». «Если говоря о длинных ушах, ты подразумеваешь известное сходство», — сухо возразил я, — «Советую также помнить, что я твой лучший друг, значит, ты сам тоже!» «Поехали!» – сказал Миша и прыгнул в лодку. Покачиваясь на волнах подпорожного прибоя, мы плыли и любовались порогом. Теперь, когда он остался позади, и нам не грозили никакие залавки, когда над головой сияло чудесное ласковое солнце, а комары жалили голые плечи, казалось, что на свете, краше и приятнее порога крутого, вообще нет ничего. Хотелось проплыть хотя бы даже самой серединой, по этим гребням, волнам, Прямо через самую чертову пасть, мимо скрипучей валежины, воткнувшейся в каменный остров, зацепиться рукой за возле нее радугу. «Гляди!» – вдруг вскрикнул Миша. Направо открылась протока. Сотни шагов от нас, у порошего травой острова, то и дело становясь на голову, плавала огромная кряковая утка. Мы тотчас причалили. Я схватил ружье и, как был в водолазном костюме, пошел ее скрадывать. Пока я пробирался по кустам, обдирая голое тело, утка уплыла вдоль берега еще шагов на двести. Тогда я решил обогнать ее и встретить, когда она наплывет на меня. Подпрыгивая от колючек, впивавшихся в босые ноги, я помчался в обход, протискался сквозь кусты и выглянул на протоку. Утка переплывала на другой берег и также беззаботно плескалась в порослях. Тут только я почувствовал, что стою в крапиве и ноги у меня покрылись сплошными волдырями. Так бесславно закончилась в этот день моя вторая попытка получить на обед жаркое. Немного спустя мы вполне благополучно и без приключений прошли и солнечный, и тонской, по-другому выдумский, пороги. Прошли, по сухому берегу, а лодку сплавили излюбленным способом на бичеве. Тем временем солнце закатилось, и на реке стало прохладнее. Неплохо бы разжечь костер и устроиться на честно заслуженную ночевку. Шутка ли? В один день два с половиной порога, но... Но мы плыли и плыли. Долгожданная цель была близка. Сгустели сумерки, и наконец наступила ночь. Все равно, вперед и вперед. И вот среди ночной мглы, на левом траверзе, вырисовались угловатые очертания построек. Вот и Костина. Двое. Мы рассчитывали на лучшую встречу, точнее, хоть на какую-то встречу, но лодка причаяла к безлюдному берегу. Не оказалось ни костров, ни бдительного караульщика, подобно пограничнику из-под ладони внимательно и неотрывно вглядывающегося вдаль. Никого. Бессовестные пешеходы дрыхли где-нибудь на синовали. При первых признаках рассвета мы начали свои поиски – Миша остался караулить лодку от начавшегося уже набега телят и собак. А я отправился в деревню. Начал с сельсовета. Замок. Пошел в школу. Тоже замок. Отыскал правление колхоза. Замка нет, но и в конторе нет никого. Рыжий кот, лежавший на председательском столе, рядом с чернильным прибором, не мог рассказать ничего. Я вышел снова на улицу. Заспанная девчушка лет восьми гнала хворостиной гусей. «Здравствуйте», — сказал я. «Как вас зовут?» «Томочкой». «Томочка, где тут остановилось четверо юношей?» их юношей? — Ммм, всяких. — Словом, четыре путешественника, туристы, экспедиция. — Не знаю я. — Кыш, кыш, гуси. Я заговорил на другом наречии. — Тут где-то четыре парня живут, городские. Пришли пешком. Дожидаются, когда двое приплывут сверху на лодке. Мы приплыли. А где они? Томочка засмеялась. — Никаких тут городских нету. Все только свои, деревенские. — Да ну. Тогда выходят что же, наши ребята отсюда уже ушли? — Не знаю, где ваши. Наши вторую неделю все живут на Покосе. — На Покосе. «А где у вас покосы?» «Да везде. И тут, и тут, и там». Она очертела рукой почти полный круг. «И все на покосе. Никто здесь не остался». «Почитай все. Вот Терешиха дома, да Луканиха, еще бабушки, девчонки, да я». «Тогда прощайте, Томочка», — сказал я ей, протягивая руку. «Гоните своих гусей. Я видел неподалеку очень хорошую полянку. А мне скажите только, где живет председатель сельсовета?» «На покосе он». «Прекрасно». «А председатель колхоза?» «Тоже на покосе». «Великолепно!» «Учитель?» «На покосе!» «Так, совсем хорошо!» «Но может быть дома продавец и сельпо Сильпо?» «Этот дома!» Согласно кивнула головой Томочка. «Этот всегда дома, инвалид он!» «Вот, четвертый дом на левой руке, два окошка в улицу!» «Кыш, кыш, гуси!» Продавец и сельпо выслушав меня, долго что-то соображал, а потом сказал. «Это точно! Посторонних в деревне сейчас нет никого! Я ведь тут каждого знаю, и никто сюда не приходил!» «Да, да, это так, никого не было!» «А я вот что припоминаю. Приезжал дней пять тому назад с покоса Иван Никитич, учитель наш. Он, между прочим, рассказывал, что видел незнакомых людей. На плотике плыли. А сколько их было? Убейте, запамятовал». «На плотике?» – Воскликнул я. «Интересно». «А где, скажите, косит сено, Иван Никитич?» «Да километров 15 ниже деревни. Только теперь он перешел на другой покос, за болото. если хотите с ним поговорить, подождите лучше здесь. Он на той неделе опять приедет. А на покосе вам его без проводника не найти». «Да...» — сказал я тоскливо. трудно оказывается, дело встретиться. Труднее, чем разойтись. Ну а вы как думаете, где наши товарищи? Почему не состоялась встреча?» «А знаете ли...» — резонно заметил мой собеседник. «По-моему, на плотике это ваши товарищи и поплыли. Могло случиться так. Пришли они в деревню, спросили. Вот как вы, одного, другого, по берегу прошлись, вас нет. Что им в деревне делать? Молодежь, кровь играет, сколотили плотик, да и поплыли, догоняете, мол. Порогов здесь больше нет». «Река, что зеркало, плыви в свое удовольствие». «Так-то оно так», с сомнением проговорил я. «Но почему они в деревне об этом никому не сказали? У нас же твердо здесь была назначена встреча». «А может быть, они кому-нибудь и сказали, откуда вы знаете?» «Вот вы на меня попали, а ваши товарищи, может быть, председателем председателем совета говорили, или в правлении колхоза. В общем, конечно, дело темное. С толку вас сбивать не буду, думайте сами, как хотите». Обескураженный вернулся я к лодке и рассказал о своих неудачных поисках. Миша вместо законной досады, к удивлению моему, пришел в веселое настроение. Долго и заливисто хохотал, когда я передал ему свой разговор с продавцом из Сильпо. «А у меня совсем другие сведения», – торжествующе сказал он. «Даром, что на месте сидел и никуда не ходил, а знаю больше. Эх ты, следопыт!» Основательно поиздевавшись надо мной, он, наконец, выложил свои новости. Оказывается, за время моей отлучки у лодки побывало уже несколько любопытствующих. Миша затеял с ними разговор и вот что узнал. Мяч четыре тому назад в деревню заходили двое молодых ребят, по виду городские. Они покупали молоко, масло, яйца, очевидно запасались в дорогу. Одного из них звали Володей, другого не то Никита, не то Николай, Ника. Интересовались, какое расстояние до соседней деревни. Когда их спросили, кто они такие, ребята ответили что-то мудреное, такое, что бабушка, которая разговаривала с ними, даже не запомнила. Вроде машинистами назвались, а может быть и не машинистами. С ними была собака. Конечно, это были они. Был у нас и Володя, был и Николай, Никой раньше его не звали, но это в дороге могли ребята придумать. Ну а дальше начиналась цепь неясностей и противоречий. Откуда взялась собака? Почему их было не четверо, а только двое? Где остальные? Почему они про нас ничего не говорили и не спрашивали? А может быть спрашивали? С какой стати они ушли или уехали, не дождавшись нас? И куда они пошли? Вниз или вверх? От всего этого голова шла кругом. Ясно и бесспорно было только одно, что сейчас их в Костиной нет. И нам надо принимать окончательное решение – ждать здесь, плыть вперед или возвращаться домой. Ждать? Но чего? Из Тайшета сюда за это время можно было приехать на черепахе. Плыть вперед? Учитель Иван Никитич видел на плотике незнакомых людей. А может быть, они пошли нам навстречу? Обрывки газеты у порога Крутого. Вернуться назад? Позор. Позор, в особенности после того, как позади осталось уже четыре порога. Мы судили-редили больше часа. И надумали пройти всю деревню от дома к дому, опросить поголовно все население Костиной. На синакосе. Опрос запутал нас окончательно. Мы шли по деревне, исправно заходя в каждый дом. Но крылатая, точнее голопятая молва обгоняла нас все время. Мы только входили в избу, а молва уже сидела на лавке, болтая босыми ногами или ковыряя в носу. Можно было не говорить, кого мы ищем. Старушки-домовницы оказывались уже осведомленными досконально. И дух деревенских сказательниц, творцов блин и легенд, соперничая, разгорался в них с неукротимой силой. Чем дальше мы продвигались, тем фантастичнее становились рассказы. Количество людей, заходивших в деревню, колебалось теперь уже от 4 до 8. С ними собак не то одна, не то две. И вся эта веселая компания уплыла вниз на плоту, а может быть улетела на самолете. И мы решили плыть, плыть вперед, только вперед, а там будет видно. В лугах сейчас оживление, в полном разгаре покос. Везде стрекочутся накосилки, косилке, бренчат конные грабли, тонко стучат отбойные молотки. Над рекой повис ароматный запах свежескошенного сена. Основным нашим занятием до сих пор было безделье. Но в такую жару даже бездельничать лень. Так бы и растаять на солнце, или наоборот, раствориться в прохладе реки. Течение до того спокойное и плавное, что кажется, лодка стоит неподвижно. И только уползающие назад от логи в сочной зелени берега убеждают в обратном. Надоедает отмечать и наносить на карту все изгибы реки. И мы прощаем картографу наше давнее происшествие с Тядькиной и Укаром. Очевидно, и он также томился, плывя в лодочке по этой великолепной реке, и не поднялась у него рука записать своевременно тот или иной поворот. В носу лодки на штативе от фотоаппарата мы укрепили обычный карманный компас, а посередине и в корме поставили две вешки, чтобы легче было определять измерение направления. Сейчас для защиты от солнца мы натянули между вешками одеяло, и наша лодка напоминает разрушенный в морской битве фрегат. Знаешь, Сережа... Распластавшись в одних трусах на середине лодки, вялым голосом говорит Миша. А ведь наша работа получается очень неточная. Если бы мы периодически определяли долготу и широту, тогда делал другое. Ну так в чем же дело? Давай будем определять. А ты умеешь? Я-то? Конечно умею. Таблиц только нет. Каких таблиц? И в голосе Миши слышится ехидство. Каких? А этих, как их? Логарифмических. Ну, мне помнится, тут нужны совсем другие таблицы. Потом хронометры, секстант. «Эй, чай пить, заезжайте!» Вдруг доносится с берега звонкий девичий голос. «Милая девушка, какой чудный и, главное, своевременно поданный голос!» Она стоит под яром, ухватившись одной рукой за куст черемухи, а другой помахивает блестяным туиском. «Заезжайте на помощь, все нагрести!» Продолжает девушка и сама смеется непонятно чему. «Видимо, день удался сегодня такой погожий. Поехали?» Спрашиваю я, решительно поворачивая лодку к берегу. «Факт?» Соглашается Миша. «Только куда ты?» «Сначала давай на ту сторону. Вот тена. Почему?» «Ну, не видишь? Я же в трусах одних. Надо одеться». Но девушка все слышит, хохочет еще веселей и предупредительно повертывается к нам спиной. «Откуда плывете?» – спрашивает она, когда лодка сходу врезается в песок, и мы выбираемся на берег. И тут же решает. «Из города. Верное слово, из города. Ну, что там?» «Да так, вообще». – очерчиваю я в воздухе рукой огромный круг. «Вот это понятно. Тогда пойдемте обедать». И, по пути выкладывая все городские новости, мы шагаем с ней вместе к просторному, прохладному, пахнущему дымком и завершей травой балагану. Возле него, рассевшись прямо на земле, калачиком ноги, обедала бригада колхозников. Обедали торопливо, день выдался жаркий на славу, гребь сохла хорошо. Нас встретили шумными возгласами. «Ай да груня! Где это ты молодцов таких подцепила? Из воды, что ли, вытащила? Нет ли там еще?» И тут же усадили за стол. Уплетая мосленистую зернышко к зернышку круто сваренную гречневую кашу, мы сразу приступили к делу. Стали расспрашивать, не видали ли косцы наших товарищей? На плоту? Да, на плоту. Проплывали недавно. Трое или четверо. А сколько было с ними собак? Спросил я осторожно. Собак не заметили. Мы с Мишей переглянулись. Они? Ясно? Они? Ну и пусть плывут на своем плоту. Мы теперь нарочно торопиться не будем. Значит, грести нам вправду поможете? Лукаво щурясь спросила Груня. «Поможем! Двое за одного сработаем!» «Как? Как?» – захохотали колхозники. «Двое? Ой! Каждый из двоих сработает! Нам все на грести не впервой!» «Да? И копнить умеете?» «Все умеем!» «Ну и ладно!» – одобрительно сказал бригадир, вставая. «Вот вам урок! До вечера скопнить на пару 20 копен! Груню прикрепляю подгребальщицей!» сена пересохло, крошилось, мелкая труха сыпалась там за воротники. Распаренной жарой и непривычной для нас работой, Набираю кудлатые навильники – И поглядывая, как соседи наши выкладывают копны. Всюду вдоль берега реки, куда только хватало глаз, тянулись бескрайние луга, и всюду кипела работа. Копны стояли красивые, ровненькие, как шашки на доске перед началом игры. Кое-где уже метали зароды, огромные, похожие на двухэтажные дома. «Которую кладешь?» На ходу крикнул мне Миша. «Кажется, пятую. Здорово, а я только четвертую». Тогда я остановился и перечитал свои копны. Собственно говоря, и считать было нечего. На моем участке топорщились две неуклюжие, кособокие копны. Я заканчивал третью. «Ничего не понимаю», – развел я руками. «Где же остальные?» Груни опять засмеялась и так посмотрела, что я почувствовал, как горячий пот ком побежал у меня по спине. А она, работая граблями, будто играя, затянула протяжную песню. Ее дружно подхватили, и песня понеслась над лугами и широким разливом. Откликнулись даже те, что далеко от нас метали за рот. Запели и мы. Не зная слов песни, выводили ее несложный мотив. И сразу как-то легче, свободнее задвигались руки. И когда над рекой осталась только желтая полоса заката, а потом погасла и она, и прохладная роса увлажнила колючую кашенину, мы подвели итоги. Все-таки двадцать копны, даже гру не серьезный. серьезной. Подошел бригадир, похвалил. «Оставайтесь, ребята, еще на денек. Гриб докончим, поедем в село». Но с запада черным клином ползет тяжелая туча, и всем становится ясно, что завтра грести не придется. «Ну, не грести, так посидите с нами, коль дождь пойдет», – упрашивает Игруня. «Песни попоем, вы нам что-нибудь интересное расскажете». «Ну, куда вы плыть в ночь собираетесь? Да еще и без ужина». «Ах, русалка, Это здесь можно надолго остаться». «Ну, а вечерок куда не шло». Вечер кончился почти на рассвете. Сначала ужинали, пели песни, потом хохотали, слушая забавные истории, что начал рассказывать бригадир. Нам, в свою очередь, пришлось выложить весь запас своих знаний в области текущей международной обстановки, которые всего более интересовались колхозники». И все же ночевать мы не остались. Не напугала нас ни черная туча, ни предсказание, что дождь будет с ветром. Мы видывали не это. Ну, как хотите. И колхозники всей гурьбой идут провожать нас на берег. А все-таки зря вы едете, кутаясь в платок, на прощание говорит нам груни. Может быть и зря. Но тут было одно обстоятельство. Когда гостеприимный балаган скрылся за поворотом, Миша, стаскивая Ичиги заявил. На мне сена, хватит козу накормить. У меня тоже. И, причалив к берегу, мы с наслаждением получимся в холодной воде, вымывая колючую труху из-за всех закоулков. «Сережа, а ты заметил, как на тебя посмотрела Груня, когда ты рассказывал про забастовку ирландских рабочих в Эдинбурге?» «Еще в бок свою подругу толкнула». «Заметил», — сказал я хвастливо. «Я очень красиво говорил». «Угу». «Ты думаешь, она потому так и посмотрела?» «Конечно». «Нет. Потому что Эдинбург не в Ирландии, а в Шотландии. И Груня это лучше твоего знает». «Я сказал, Эдинбург в Ирландии?» «Да, ты сказал!» «Ай!» – испуганно скрикнув, я погрузился в воду с головой. Трое с собакой К нашему удивлению ночью дождь не пошел, утром тоже. Куда девалась вчерашняя грозная туча? Небо опять, чистый ультрамарин. Луга теперь чередуется с живописнейшим бором, поочередно уступая друг другу берега. Бор направо, луга налево, бор налево, луга направо. И везде такое обилие красной смородины, что берега кажутся раскрашенными, а зуба от не сожмешь. Дождь пошел только к вечеру и без всякого предупреждения. Откуда-то в раз набежали высокие кудрявые облака, белые как клопья пены. Быстро сцепились, слились воедино, потемнели и превратились в добротную тучу с достаточным запасом грома и молний. Мы еле-еле успели воздвигнуть свой походный балаган. За ночь на землю вылилось только воды, что илистые берега превратились в кисель. Нельзя ступить, ноги так и уходят в грязь почти по колено. Мы начали грузиться, и тут кисельные берега сыграли со мной злую шутку. Чтобы не лазить через весь багаж и не марать его грязными ногами, мы поставили лодку вдоль берега, благо здесь сразу крутым откосом начиналась большая глубина. Я нес на плече большой тяжелый чемодан, и когда попробовал ступить в лодку, ноги у меня разъехались. Одна прочно завязла в грязи, другая стала отходить вместе с лодкой. С минуту я шатался, как акробат, идущий без шеста по проволоке, а потом, когда лодка отошла дальше, мои ноги, как ножницы, раздвинулись совсем. Я кувыркнулся и нырнул в воду вниз головой. Надо отдать должное хозяйственному характеру Мише. Он вытащил вначале чемодан, а потом стал оказывать помощь мне. Это надолго испортило настроение. Мы молча закончили погрузку и молча поплыли, с презрением поглядывая на грязную оправу безукоризненной чистой реки. Так мы проплыли село Байер. Немного ниже его обнаружили на левом берегу мощное напластование торфа. Но вылезти и посмотреть, насколько далеко торфяное болото простирается вглубь материка, у нас не набралось энтузиазма. «Не Ни вылезу никуда, пока берега не подсохнут», – мрачно ответил я на попытку Миши завязать геолого-разведочный разговор. А вылезти все же пришлось, захотелось обедать. Остановились в устье речки Таренды и поразились, речка буквально кишела рыбой. Ельцы разгуливали целыми косяками, совершенно не обращая внимания на нашу лодку. Мы размотали удочки, но легче оказалось поймать ельца, чем на лугу кобылку для наживки. Рыба клевала так, словно боялась быть не пойманной нами. За обедом я обнаружил, что у моей бескурковки по неведомой причине не действует правая пружина. Я попытался разобрать замок, но старые проржавевшие винты с разработанными головками не подчинялись отвертке, что была у меня на пирочном ноже. А с одним стволом да у стволка тоже, что велосипед об одном колесе. Ничего, философски заметил Миша. Все равно нам заезжать в Баянду. Чую, что там наши ребята. Починим оружие. Отвернуть винты сумеют и в кузнице. В Баянде мы прежде всего увидели стоявшего у берега плотик. Наконец-то. Не так радовалась щука, ухватив за хвост ускользающего от нее пескаря, как мы, подчаливая к этому плотику. А к нам уже поддергивая штаны и рассыпая по пути друг другу подзатыльники, мечалась целая вата ребятишек. «Давно пришвартовалось это судно?» – важно спросил я, указывая на плотик. Ребята переглянулись. «Треть воднись!» И все согласно закивали головами. «Так, а где остановились мореплаватели?» «У председателя!» «У председателя!» «У бабушки!» «А я говорю, у председателя!» «Ну ладно, дети», — примирительно сказал Миша. «В споре родится истина. Но чтобы она родилась быстрее, отведите нас сперва к председателю, а после к бабушке». «Что?» — возмутился я. «Нам идти? Нам идти первыми? Ни за что!» «Ребята, пойдите и скажите им, что здесь, на берегу, ожидает их высокое и грозное начальство. Пусть явится немедленно!» И тем же маршем ребята устремились в гору. «Вот это правильный тон!» – внушительно объяснил я Мише. «Будь покоен, они начнут все сваливать на нас, и потому нам надо первыми перейти в наступление!» «А как ты думаешь, Сережа?» – после небольшого молчания сказал Миша. «Может быть, нам сразу не стоит задираться? Мы, вернее, сохраним свое достоинство, если встретим их миролюбиво. Допустим, котелок горячего чая». «Правильно!» Обожжет им сердце сильнее, чем гневная речь. И мы принялись кипятить чай. По реке плыли пушистые комья пены, значит вода садилась. Ельцы плавились и по воде разбегались несметные круги, будто шел частый крупный дождь. А все-таки как много мы уже проплыли, как далеко остался от нас Нижний Удинск. Если бы не мешали горы и лес, и можно было бы подняться и увидеть, впрочем нет, увидеть все равно было нельзя. Все же 200 километров это не расстояние, а расстояние. Затявкала собака. Тонко и смешно, будто медные пятаки бросало на каменный пол. В окружении еще большей толпы ребятни к нам приближалось трое совсем незнакомых людей. Куда девалась наша самоуверенность? Теперь мы почувствовали себя в положении не щуки, а того мальчишки, который долго гнался за своим недругом, настиг его наконец на пороге его же дома, и в тот момент, когда хотел схватить его за волосы, дверь открылась, обичик юркнул в нее, а на пороге появилась гневная мамаша. «В чем, собственно, дело? Кто вы такие?» Приблизившись к нам, спросил один из троих. Одеты они были подобно нам, смесь городского с деревенским, тоже, видимо, искатели приключений. А по возрасту разве немного старше нас? Хотя, пытаясь придать себе солидность, и отрастили усики. По четыре волоска с каждой стороны. «Извините, досадное недоразумение», – сказал Миша, засовывая руки в карманы, дабы спасти их от поцелуев чрезмерно общительной собаки. «Извините, мы рассчитывали встретить своих товарищей», – сказал я, скрещивая руки на груди. Собачонка уже успела пройтись и по моим пальцам горячим шершавым языком. «Ай, те-те-те!» Захохотали незнакомцы. «Так это значит вам телеграмма насчет мозолей на пятках?» «Каких мозолей?» Бледнеет обиды, спросил я. «Не знаем, каких именно. А какие обычно бывают на пятках?» «Позвольте», — вперед выступил Миша. «Мы не мальчики, чтобы так смеяться над нами. Мы туристы, члены этнографической экспедиции. Как важно бывает иногда создать себе трехэтажные титулы. Имеем попутное задание по сбору фольклора и проверке географических карт, корреспонденты спортивного журнала». Мы должны были в Костиной встретиться с остальным составом нашего отряда». «Ну тогда и вы нас извините». Наши противники сразу присмирели. «А нам показывали телеграмму. Думали, она для нас. Смешная очень. Выходит, она и не вам. А мы – киномеханики из Тайшета. Решили провести отпуск в Баянде. Вот, у Володи здесь бабушка живет». Закончить начавшееся сердечное объяснение помешала девчонка, вихрем ворвавшаяся в наш кружок. Красная, запыхавшаяся. Она совала нам в руки листок бумаги, видимо, ту самую телеграмму, о которой шла речь». И вот что в ней было написано. «Шиткина, ТЧК. Дослать почтой два адреса Костину и Баянду Иркутской области, ТЧК. Начальникам почты просьба и наличие возможности передать двум проезжающим лодке ТЧК. Прошли тайшета 40 километров. Володя стер пятку, засорил, распухло. Решили попутной машиной вернуться обратно провести лето окрестностях города ТЧК. Места прекрасные, голым ходить нельзя, кусают пауты. Остальном превосходно, ТЧК». Приходите скорее, голубицы синие, зубы загар второй категории, хариусы ловятся кобылку, все купаться холодно, есть озера, В общем красота, ТЧК. Наш адрес, Тайшет, востребование, 4 шестых. Я чуть не задохнулся, читая эту трижды глупую телеграмму. Во-первых, так глупо стереть пятку. Во-вторых, так глупо решить вопрос о дальнейшем проведении лета. В-третьих, так глупо обо всем протелеграфировать нам. Вот тебе члены этнографической экспедиции с заданием по проверке географических карт. Позор на всю баянду и даже больше. Но Миша вдруг нашелся и полностью спас положение. Он спокойно перечел телеграмму, пожал плечами и сказал мне так, чтобы прежде всего услышали киномеханики. «Ничего смешного нет в этой телеграмме. Кодированный текст. Вы помните шифр, товарищ начальник?» Я утвердительно кивнул головой. «Поистине и в жизни применима поговорка шахматистов, что нет таких положений, из которых нет выхода». Мне очень понравилась смешная идея. Тут же я вырвал листок из блокнота и написал ответ. Экспедиция продолжает путь в заданном направлении ТЧК, приказывая обеспечить соединение нашим отрядом Устье-Ангары ТЧК. Потерю в людском составе объявляю выговор. Начальник экспедиции. Я подумал, какой бы фамилией подписать телеграмму, чтобы она произвела впечатление на этих средненькими усиками киномехаников и на эту курносую девочку, рассыльную из отделения связи. Проживальский, Арсеньев, Миклуха-Маклай. Вряд ли они слыхали о них. Папанин, Громов, Грязодубова. Слыхали, да не поверят. «Нет, надо что-нибудь страшное». «Ну что может быть страшнее страшного?» и я подписал телеграмму. «Страшнов». «Девочка», — сказал я, подавай телеграмму. «Попросить от моего имени начальника почты, чтобы эту телеграмму послали в Шиткина на телеграф с нарочным. Это очень важная телеграмма». «Хорошо, у нас кольцевик так и так едет в Шиткина сегодня», — ответила она, подсчитывая количество слов телеграммы. просить мне некого, я сама начальник почты». Оказывается, она была вовсе уже не такая курносая, как мне показалось сначала. И во всяком случае не девчонка, а девушка. Теперь я попал в положение, из которого выхода нет. Но как и шахматисты, когда все кончено идут на крайность, снимают с доски короля, так и я незаметно толкнул ногой котелок, кипевший на костре, и взрывом пары и пепла отвлек внимание к нему. Баянда – большое колхозное земледельческое село. Здесь есть и сельсовет, и колхозный клуб, и молоканка, как здесь называют маслозаводы, и средняя школа. Все крепкое, ладное. На крытом крылечке колхоза вывешена доска показателей